Обский старик Первые три дня пути прошли размеренно, неторопливо. Иртыш был спокоен, струги нес равнодушно, как случайные бревна. Попутный ветер поднимался нечасто, так что в основном шли на веслах. Весенние ночи холодны, к вечеру приходилось причаливать к берегу и разбивать лагерь, разводить костры. К вечеру третьего дня, миновав без остановки вагульскую волость Ясколба, добрались до Фролова русского поселения на два десятка исп с часовенкой. Имелся там и постоялый двор, правда, срублен он был на скорую руку и выглядел ветхо, потому как, кроме ямщитских обозов доричных дозоров, никто в нем нужды не испытывал. Отцу Никону местные обрадовались, просили службу справить. Пресвитер противиться не стал, тут же Епитрахиль на шею повесил и велел созвать всех на молебен к часовне. Мурзинцев оставил у стругов караульного, Остальных отправил на постоялый двор устраиваться на ночлег. Когда отец Никон закончил службу, ночь уже наползала с востока. Она двигалась медленно, но настырно, гася в ртыше отблески, а в лесах — голоса дневных птиц. Где-то утробно заухала сова, откуда-то издалека ветер принес отголосок медвежьего рыка злого по весеннему голоду. Рожан спустился к стругам, перекинулся парой слов с караульным, вдруг замер настороженно всматриваясь в темный ртыш. Там тихо плыла по течению лодка, почти неразличимая в сумраке позднего вечера. «Слышь, Алексей, — обратился к толмачу караульный, мерещится мне или вправду лодка там?» «Не мерещится», — заверил Рожен. «Остяк?» «Вагул!» «Ну и глаз!» — удивился караульный. «Как ты их различаешь?» По запаху отмахнулся толмач и, озадаченный увиденным, заторопился на постоялый двор. Крик Мурзинцева рожен услыхал еще у ворот, шагу прибавил, снимая с плеча штуцер. Мало ли что, на Иртыше лодка с вагулом, тут Мурзинцев орет, может, местные какую диверсию устроили? Толмач двери распахнул, в горницу ворвался и замер. Тьфу ты, напасть! Облегченно выдохнул он. Васька Прохоров валялся под столом. Игнат Доля пока что сидел на лавке, вцепившись в нее огромными своими ручищами, и, судя по тому, как его качало, отчаянно пытался не упасть. По полу громыхая катилась пустая ведерная яндова, источая кислый запах браги. Мурзинцев, остервенело жевал левый ус и сверкал глазами. Над стрельцами он нависал грозовой тучей. Выяснилось, что еще до того, как народ собрался у часовни на вечернюю службу, Васька Прохоров по прозвищу Лис и его лепший друг Игнат Доля по прозвищу Недоля выменили у местных напорах ведро браги и за час нарезались до бровей. Прохоров и Доля друг другу стоили. Просватали меряка за кликушу, так описал эту парочку как-то казак Демьян Перегода. Васька был невысок и жилист. Игнат же перерос его на полторы головы. Прохоров сложен был крепко, сбито, как волк. Доля кость имел худую, зато ладони огромные, как весла. Оба были острые на язык, но Васька жил хитростью, изворотливостью. Хотя, как и подобает Лисе, загнанный в угол, дрался отчаянно и беспощадно. Игнат же был прямодушен и простоват, так что случись опасность первым лез в драку. Он и теперь по пьяному своему простодушию хотел что-то возразить сотнику, за что сию минуту и огреб от командира кулаком по морде. От удара Игнат потерял опору и гулко бухнул рядом с товарищем, хотя Мурзинцев знал точно, что затею с пьянкой обстроил Васька, который теперь забился под стол и делал вид, будто впал в хмельное беспамятство. «Вы у меня до кровавых соплей вкалывать будете». «Ижицу пропишу!» — бронился раскрасневшийся лицом сотник. «Без смены на веслах до Белогорья!» «Молчи!» — дернул его за рукав рожен. «С завтрашнего дня все ночные караулы ваши!» Не обращая внимания на толмача, отчитывал подопечных мурзинцев. «Да не лютуй ты так, Степан Анисимович!» — подал голос из-под лавки недоля. «Да будем мы тебе медного гуся!» «Да заткни ты его!» — взревел рожен, и сотник в недоумении на него воздрился. Обратив, наконец, внимание на присутствие Толмача. — ты -то чего буянишь? — недовольно бросил он. — Ты, Степан Анисимович, распорядись, чтобы твои служивые про цель нашего похода помалкивали. Да и сам лишнего посторонним не рассказывай. Ты что ж думаешь, если остеки до да вагула дознаются, зачем мы в дорогу отправились? Останутся дожидаться нас, драдушный прием готовить? Мгновение Сотник обмозговал довод Рожина, затем с новой злостью на Стрельцов накинулся. — Ну что, сукины дети, сболтнули кому из местных, чего не следует? — Вот тебе крест, Степан Анисимович! Тут же открестился Васька Лис, враз позабыв про свой пьяный обморок. — Боже упаси! Отрекся следом и недоля. Демьян перегода стоял по поодаль и, сдвинув на брови лохматую шапку, почесывал голый затылок. На пьяных Стрельцов он смотрел сукоризной. Рожен Оглянулся на казака, в лице изменился, про лиса с недолей забыл. Порывисто к нему подошел. «Ну-ка, Демьян Ермолаевич, шапку сними». Спокойно, но требовательно произнес он. «Зачем это?» — насторожился перегода. «На лысину твою глядеть буду». Казак склонил голову на бок, настороженно рассматривая толмача, но потом все же шапку с головы спустил. При густой бороде и усах цвета ржи перегода был лыс, как яйцо». Так, протянул рожен, вот что, Демьян. Если придется с вагулами или остеками беседу держать, ты шапку, не дай бог, не снимай. Да я и кланяться им не собираюсь. Кланиться это как сам пожелаешь. А шапку при них ни в коем разе не снимай, повторил рожен и отвернулся уходить, но перегоду одолело любопытство. Да что с шапкой моей не так? Шапку у тебя все путем, демьян. Только лысый ты, как колено. А для вагулов со стеками значит сие, что не человек ты. Куль. Демон, то бишь. Ну, к Алексею договаривай. С чего это я вдруг демон?» — удивился перегода. «Ты, Демьян, знаешь, что вагулы поверженным врагам кожу с головы вместе с волосами снимают?» — согласился на пояснение Рожен. «Услыхал», — недовольно отозвался казак. «А зачем?» Демьян не знал. Пожал плечами, дескать, не крести темные. Что с них взять?» Рожен разъяснил, по их поверью, у каждого человека пять душ. Одна душа именно в волосах обитает. У убитого врага вагулы волосы забирают, чтобы помимо жизни одну душу отнять. Если они тебя без волос увидят, то за куля примут, ибо только демоны без пятой души жить способны. Казак опешил, челюсть у него отвисла. В глазах стояло изумление. Рожен снова отвернулся уходить, но тут казак нашелся. — Да что мне их суеверие? Православный я, у меня одна душа. Ну да, устало, — согласился Толмач и побрел из горницы, тем разговор окончив. Перегода в сердцах плюнул, коротко выругался, грузно шлепнулся на лавку, врумача, что мне теперь из Завогульской ереси парик из Парижа выписывать? На этот диалог Мурзинцев не обратил внимания, все еще занятый лисом с недолей, затем, немного охолонув, окликнул Перегоду — И распорядился стрельцов утащить с глаз долой, среди трезвых служивых распределить время караула, а сам пошел искать Рожина и вскоре отыскал его на лавке в опочивальне уже засыпающего. Осторожно потрепал за плечо Алексей: ты видел кого? С чего осторожничаешь?» «Вагула на реке видал». Открыв глаза, отозвался Толмач. «И что? Подозрительно мне это». Надо было местных пораспрашивать, не встречали ли посторонних, с досадой произнес сотник. Я и собирался, а взамен на этих время убил. Я пораспрашивал. Не видели никого, отозвался толмач. Сотник облегченно вздохнул. Скажи, Анисимович, ты по что-то такое дурачье в поход взял? Да, они все такие. Балда на балде сидит и балдой погоняет. Эти хоть кратному делу ладно, стрелять и саблей махать имеют, в переходах проверенные не падают. Ну, а то, что и им Бог ума не дал, с этим ничего не поделаешь. Да и откуда в их братья и Стрелецкой взяться умному? За семь рублей-то в год, до да пару пудов ржи, только дурак терпеть и будет. Рожен ничего на это не ответил. Он думал о том, что ежели никто, кроме него, до караульного вагула не видел, то, значит, это может только одно. Кроме них и не должен был его увидеть. А стало быть, явление Вагула — знак. Но какой? Утро вечера мудренее, — устало, — заключил Рожан, закрыл глаза и через минуту уже крепко спал. С Зорькой тронулись в путь и к обеду добрались до Вагульского селения Лайтмэтмак, но не тормозились. Памятуя опасения толмача, Мурзинцев старался держаться от Вагулов подальше. В Лайтмэтмаке жило не больше дюжины семей. Завидев струги, Вагулы и мужчины, и женщины, и дети поднимались и, обратив смуглые скуластые лица к реке, замирали, будто каменели. Рожен рассказывал сотнику, что в каждом вагульском и остяцком селении своя святыня имеется, в которой местные чужих не подпускают. Теперь же Мурзинцев смотрел на вагулов, и казалось ему, что среди приземистых срубов и остроносых юрт местные сами превратились в деревянных идолов, призванных защитить свои святыни от пришлых. И это сравнение чего то вызвало в душе Мурзинцева тревогу. К обеду следующего дня, в праздник Святой Троицы, дошли до русского поселения Тулин, брата-близнеца Фролова. Сделали большой привал, и толмач с Семеном Ремезовым и Васькой Лисом, который сам напросился, ушли на весь день проверять ученые соображения старшего Ремезова. Шли без малого двадцать верст, но никаких признаков обитания, как и предрекал Рожен, не обнаружили — Потом повернули назад. Да и в Тулине ни о каких остятских или вагульских селениях в округе не слыхивали. Младшего Ремезова неудачи нисколько не удручала. Из экспедиции он вернулся бодрый, словно и не ходил никуда, и приволок с собой полную торбу кореньев и трав. Позже, когда вымотанные переходом толмач и стрелец завалились спать, парень достал свой ларец и долго сидел подле костра, старательно чего-то записывал и рисовал на грубых желтых листах, Рожен же устал не столько от перехода, сколько от Васькиной болтовни. Всю дорогу лис приставал к нему, просил рассказать про вагулов и остяков и что их впереди ожидает. Но все вопросы его сводились либо к женской половине иноверцев, либо к до золоту, которые у вагулов и остяков в достатке должны были водиться. В конце концов Рожен не выдержал. «В дырявое ведро воду не наливают, Вася. Так и твоя голова». Умного не удерживает. — Вот ты как рожен, — скинулся лист, — за людей нас не держишь. А кто тебя знает? Лицом человек, а душой — это еще разобраться надо. — Не наговаривай, я Христа очту. А там, куда мы идем, Христа нету. И когда, Вася, ты это поймешь, когда страх костлявой лапой сердце твое схватит, вот тогда приходи, расскажу, чего знаю. Стрелец насупился, затаил на обиду, и оставшуюся дорогу Толмача не тревожил. Рожан раздосадовался не столько из-за непутевого стрельца, сколько из-за своей вспыльчивости, и это раздражение выматывало его сильнее перехода. А молодой ученый глаз проводнику радовал, и вправду выносливый парнишка оказался, и тяга его к природе Рожану по душе пришлась, так что перед тем, как спать лечь, он подле ремезового младшего на минуту присел. «Не соврал про тебя, отец твой», — похвалил он парня. Ну так Семен смутился, тядька человек не сахар, но лжи потворствовать не приучен. Да я не про то, что жила у тебя железная, а про тягу твою к земле этой. Рожен похлопал парня по плечу и отправился спать. А Семен остался у костра, записывал свои наблюдения, но затем отложил писанину и долго сидел, всматриваясь в тлеющие угли и вслушиваясь в бормочущую тайгу. На следующее утро погода опаршивила, солнце размазалось по небу бледно-серой кляксой, а каем затянуло мутной моросью. Это и не дождь был вовсе, а едва ощутимая водяная взвесь, мелкая, как пыль, сырая и студеная. Зато поднялся крепкий попутный ветер. Поставили паруса, и до Демьяновского яма дошли с одной ночевкой всего за два дня. Демьяновский ям, не в пример пройденным деревушкам, был люден и суетлив. Населяли его две дюжины емщицких семей и еще дюжины семей промыслового люда. Летом захаживали сюда стеки, сдавали прасолам промысловикам рыбу, у заезжих купцов меняли на пушнину хлеб, соль, снасти, ножи, хозяйскую утварь. Имелась и приказная изба, в которой нес службу под Тобольского приказа. К нему и направился Мурзинцев, как посланец Тобольского воеводы, и провел с подьяком весь день, проверяя, насколько Демьяновский готов для водной ямщицкой гоньбы, вдоволь ли запасли овса для бесполезных летом лошадей, в каком состоянии посевные поля и требуется ли зерно на посев, сколько для казны заготовили мягкой рухляди, да на что потрачены государственные кошты. Отправился с инспекцией православной вотчины и отец Никон, В Демьяновском под присмотром протопопа правил службу клетский храм, небольшой, но ухоженный, и ладный. Его маковка с крестом на высокой двускатной крыше была видна из любой точки деревни. Стрельцы же бездельничали, одежду сушили, за два дня дождем напитавшуюся, в зерне грали, да водку пили. Мурзинцев сам позволил и из своих запасов выдал, потому как лют по промозглой погоде, да в промокшей одежде, до да костей промерз, Сибирская весна капризна, то солнце теплое, то лютый холод, недолго и захворать. Рожен и Ремезов в горячительных возлияниях не участвовали, оба ходили по дворам и вознавали каждый свое. Толмач Правогулов и Остяков спрашивал, когда те были в последний раз, откуда пришли, да куда подались, а Семен Ремезов про здешние места, не выходит ли где руда на поверхность и нет ли ручьев, в коих вода железом отдает. К вечеру подьяк организовал путникам баньку. Местный священник суетился, гостям угодить пытался. Отец Никон косился на него недоверчиво, но инспекция храма нарушений не выявила. Да и некогда было при свитеру мелочевкой заниматься. Игнат Недоля, даром что пьяный, прежде чем в баню идти, вызнал у хозяев, оставляют ли они для банного дела снеть и только получив утвердительный ответ, переступил порог в парилку, Ну, крестик перед тем все равно снял, чтобы жихрь-банник не задушил. Стрельцы над Игнатом потешались, Васька-лис строил кислую мину, мол, что с Вологодского простачка взять, но Игнат на товарищей внимания не обращал. А когда все попарились и разомлевшие ушли на ночлег устраиваться, недоле баню хорошенько вымыл и распаренный веник в кадушке с хипятом оставил, чтобы и банный дед попариться мог, иначе хворь нашлет». На следующий день светлым тихим утром, когда Иртыш прятался под туманом, как чадо под одеялом, Рожан, встававший за светло снова, заметил контур одинокой лодки и в ней неподвижную фигуру. И хотя у Фролова толмач едва различил абрис в огульской долбленке, он не сомневался, что и теперь на воде видит ее же и в ней того же самого человека. Сейчас лодка проходила намного ближе. И Рожин отчетливо разглядел изъеденное морщинами лицо, скуластое, безбородое лицо древнего старика с белесыми глазами, как у слепого. Грязно-серые волосы Вагула были заплетены в две жидкие косы и лежали на плечах, словно хвосты выдры. Лоб обрамляла очелья, увешанное медными бубенцами, монетами, стеклянными каплями и оловянными зверушками. Минуту Рожан и старик неподвижно рассматривали друг друга. Затем Толмач скосил глаза чуть в сторону — и не узнал реку. Водный простор тянулся до самого горизонта, дальний берег разглядеть не удавалось. Это был не Иртыш. Рожен понял, что видит опь. Толмач вернул взгляд на старика. Дед, словно только этого и ждал, зашевелился, левой рукой выудил из-под ног и поднял за лапы над головой петуха. Рожен затаил дыхание тонкие губы старика что то забормотали глаза в конец помутнели обесцветились. петух опьяненный камланием не трепыхался не кукарекал только шею вывернул и в один глаз на толмача уставился рожен смотрел в этот глаз и не мог оторвать от него взгляд чувствуя как заклинание шамана холодными струями оплетают сердце и мутят разум в другой руке Вагула тускло блеснуло лезвие щехри Отточенным движением старик вскрыл птахи горло и все еще, бормочая ртышу заговоры, оросил реку жертвенной кровью. Петух так и не дернулся. Только бубенцы на голове шамана осторожно звякнули, и тут же солнце, словно с него шоры сорвали, вспыхнуло над лесом, с ртыша вмиг сбежала тень, туман над рекой растаял, и загадочным образом вместе с туманом исчезла и лодка. Толмач стоял на берегу еще долго, Но очнувшийся от заклятия Иртыш был угрюм и молчалив. Только единожды неподалеку река вдруг чавкнула нервным всплеском, наверное, огромная щука в погоне за добычей вскинулась над поверхностью и со всей мочи приложилась к воде хвостом. Лес за спиной Рожина отозвался на это низким глухим стоном. Должно быть, порыв ветра натянул паруса осиновых крон, заставив остовы деревьев стонать. «Иди себе с миром!» Обский старик тихо сказал Рожен реке «Не тронь нас» и перекрестился.